Завидев на небе тёмные низкие тучи, она сразу же прибегала домой под крылышко ба. Далее начинались лихорадочные приготовления. Манька затыкала уши в ватой, запасалась какой-нибудь книжкой, обязательно с картинками, и затаивалась на полу самой, по её мнению, безопасной комнаты в доме — гостиной. Если гроза была слабенькая и бурчала так себе, Манька могла даже забыть о ней, увлёкшись чтением.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 Тут Манька, испуганная очередным сполохом молний, зарывалась лицом в книжку и вещала оттуда. Чтобы ранить такого идейца, нужен полк бледнолицых, хотя, думаю, полк бледнолицых с ним не справится. Если же гроза случилась не человеческой силы, а такие грозы в нашей высокогорной местности были нередки, Манька забивалась под диван в гостиной и орала оттуда песни. Выкурить ее из укрытия было практически невыполнимой задачей. Манька вцеплялась мертвой хваткой в ножки дивана и, лежа на животе в позе морской звезды, орала в паркетный пол бухенвальдский напад, чередуя его с гимном Советского Союза. Ничего другого в состоянии эффекта Манька орать не умела, а плакать от страха считала ниже своего достоинства.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 Он лихорадочно подоткнул со всех сторон одеяла, зарылся головой в подушку и притих. Вчерашний день дядя Модя провел в рейсовом автобусе. Ехал с двумя пересадками в Берд.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 четно пытаясь отцепить надрывающуюся в непостижимом певческом угаре Маньку от диванных ножек. — Сквозь грозы сияло нам солнце свободы! — отбрыкивалась Манька. — Да что же это такое? — причитал дядя Мотя. — Ленин великий нам путь озарил! Какое-то время ба молча наблюдала выступающий из полумрака в арьергард брата. Потом не вытерпела. «Мотя, ну и чемодан ты себе отъел!» Перекричала грозу петухов у манина пение она. «Чего?» — вынырнул из-под дивана дядя Мотя. «Доброе утро, Роза! С днем рождения тебя!» «Ты решил меня в такой завлекательной позе поздравить!» Пушкой, так сказать, вперед. Какой пушкой? Не понял Мотя. Роза, ради бога! Что с ребенком? Гррррррр! Протрубили небеса. Люди, мира на минуту встаньте! Выдала из-под дивана хоровое разноголосье Манька. Мотя, дорогой!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 Я ж не знала, что в апреле может грянуть такая свистопляска. Знала бы, постелила бы тебе в комнате Миши. Он бы на диване переночевал. Ему к выкрутасам дочери не привыкать. Гроза бушевала часа два и утихомирилась только ближе к девяти утра. За это время дядя Миша успел уехать на работу, мотя с баба позавтракать и настрогать тазик оливье, а Манька охрипнуть от громогласного пения.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 Я желаю тебе быть счастливой и всегда радоваться, и чтобы ты была здоровая, и чтобы глаза всегда были румяные. С днём рождения тебя! Вот за румяные глаза отдельное спасибо. А это тебе подарок. Манька вытащила из кармана крохотный свёрток и вручила бабушке. Ба развернула подарок. В свёртке лежала простенькая стеклянная брошь. <связывая>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 Следом настала пора подарков. «Вот это да!» Ба пришпилила рядом с жёлтой брошью красную. «Теперь я дважды медалистка. Одну медаль буду носить почётным дням, а другую по нечётным».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 потом со скрипом тормозя у тротуара выстрелились длинную цепочку автомобиль следом булькая мазутом отчаянно тарахтя уткнулся барабаном в фонарный столб насквозь ржавый кормуборочный комбайн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 Как только Фая загасила сигарету, вокзал пришел в движение. Люди, оживленно обсуждая незаурядные события, вернулись к своим побросанным сумкам. Пазик бибикнул и тронулся в путь. Комбайн отцепился от фонарного столба и пополз дальше. Фая допила чай одним глотком, прикрутила крышку термоса, убрала его от греха подальше в сумку, покосилась на старушку, Села прямо, сложила на коленях руки. Старушка одобрительно хмыкнула. Откинулась на спинку скамейки, поправила темный платок на голове. — Ты к кому приехала? — К сестре. — К Розе Шац? — Как вы догадались, — опешила Фая. — Очень похоже. Я Розу вот такой помню. Старушка показала рукой на проходящую мимо молоденькую девушку. Худая была с длинной косой. Григорен седа, как родную ее приняла. Дочкой называла. Роза потом за инженера Серожа замуж вышла. Мишу родила. Фоя расслабилась. Раз старушка так хорошо знает ее сестру, значит, бояться нечего. Как можно позвонить Розе, чтобы они приехали за мной? — Зачем? Миша уже едет сюда. Откуда ему знать, что автобус приехал на целый час раньше положенного времени? Оттуда — Оттуда. Отрезала старуха и снова вцепилась в подул файного плаща. Материал-то какой странный. Никогда такого не видела. Синтетика. — Чё? «Только не придумают!» Через минуту остервенела кряхтя, к автовокзалу подъехал Вася. «Вот и он!» — кивнула старуха. «Миша!» — выдохнула Фая, когда, счастливо загрузив в газик сумки, они, наконец, тронулись в путь. «А как ты узнал, что я раньше приехала?» Мне директор автовокзала позвонил. Говорит, «Тут женщина, очень похожая на розу, курит на весь город и работу мне срывает!» Передразнивая всполошенный голос директора автовокзала, с хохотом рассказал дядя Миша. «А что, женщина у вас вообще не курит?» «В Ереване курят, но Берт не Ереван. Это я уже поняла. А что такое пилят?» Фаи, я тебя поздравляю. Пять минут, как в наших зубодробительных краях, и уже пилят. Мойш!" «Факир, ну чего тут непонятного?» «Пилят» — это переиначенное на наш манер матерное слово на букву «Б». «Да что ты такое говоришь?» «Ну, другие годами к этому идут, а ты за несколько минут справилась». А «Вот шлемазл, я тоже рад тебя видеть». Тетя Фаина нам очень понравилась. Громкая, немного смешная, очень похожая на ба. Она внесла своим появлением в предпраздничную сумятицу настоящий разнобой. Все сразу побросали свои дела и, открыв рты, наблюдали, как она бьется в счастливой истерике, обнимаясь с родными, пытаясь рассказать сразу все новости и жалуясь на бесцеремонный прием нашего городка. Первым делом она трикратно расцеловалась с Ба. «Роза, душа моя, я нашла тебе хорошие английские поддерживающие чулки от варикоза три пары!» Далее стала обниматься с братом. «Мотя, ты этой прической в гроб меня вгонишь! Сказано было! Коротко постригись!» «Да разве его переубедишь?» — поддакивала Ба. Потом Фая села на диван, усадила себе на колени Маньку и несколько минут обильно рыдала в ее всколокоченную макушку. — Деточка, как же ты выросла! — приговаривала она и выпытывала, помнит ли ее Мань. Манька виновата сопела, последний раз она гостила у тети Фая шесть лет назад, и ничего, кроме шумного моря. Больших кораблей и шоколадного мороженого в вафельном стаканчике не запомнила. А еще она запомнила дочку тети Фаи, Лину. Лина умела смешно косить глазами и носила брюки-клеш могучей амплитуды. Манька как-то увязалась за ней в магазин и запуталась в широченных брючинах, еле выпуталась. Потом, вдоволь нарыдавшись в манины кудри, тетя фая знакомилась с нами поцеловала каждую в щечку. долго восхищалась Сонечкиной седой прядью волос, чем навсегда снискала её расположение. Затем она, наконец, вспомнила, что у сестры юбилей, поздравила её с днём рождения и вручила подарок. Два отреза красивой ткани на платье и кожаную, цвета топлёного молока, сумочку. Гуляли мы до поздней ночи. За столом собрались самые близкие. Родные Ба, наша семья, тетя Валя с Мариам и щекастым Петросом. И дядя горженой Мелиной через какое-то время осоловелы от впечатлений ГНС Сонечкой, трогательно обнявшись, спали на дяде Мишиной кровати. Петрос тихо посапывал в своей коляске, а мы с Манькой и Каринкой, пока взрослые отвлеклись на воспоминания и анекдоты, поглощали сладкое. Оторвались на полную катушку, закусывая воздушный бисквитный торт конфетами, а песочное печенье приторно сладкими фениками и жареными орехами с изюмом. В общем, праздник удался на славу. Дядя Моти уехал в четверг, а тетя Фая гостила у ба до конца недели. Мы успели очень привязаться к ней. Она умела смешным голосом рассказывать сказки, и была непревзойденной водой в прятке. Куда бы мы ни спрятались, находила нас за считанные минуты. Дядя Миша говорил, что в тёте Фае погиб великий сыщик, а тётя Фае ласково называла его шлемазлом и дамским угодником. Правда, когда она впервые так сказала, мы от незнания решили, что она назвала дядю Мишу дамским негодником и пришли к ней за разъяснениями. Тетя Фаи сначала посмеялась, а потом ломала голову. Как же нам объяснить смысл выражения "дамский угодник"? Это мужчина, который ведет себя так, чтобы угодить женщинам. А что такое угодить? Понравиться. Бабник что ли? Пришла на помощь тетя Фаи Каринка. Ха -ха -ха. Ну, в том числе немножко бабник какое там немножко встопорщилась ба мишу хлебом не корми дай только за бабами приударить а что же ты хотела весь в своего деда в какого это деда заблестели глазами мы а вот эта история не для ваших ушей покачала головой тетя фая ну и ладно легко согласились мы Баб подмигнула нам и приложила палец к губам. Мы, понимающе улыбнулись ей в ответ. «Не расстраивать же тетю Фаю тем, что про Исаака Шатца, у ног которого укладывались штабелями первые бакинские красавицы, мы давно уже все знаем. Пусть тетя Фай остается в счастливом неведении. Меньше знаешь — крепче спишь».